Как мы знаем, в восьмом и девятом столетиях варяги проложили торговый путь через Русь из Балтики в Азовское и Каспийское моря. В десятом столетии русские организовали собственную торговлю в национальном масштабе, продолжая извлекать прибыль из транзитной торговли. Днепровский речной путь вскоре превратился в основную артерию русской торговли – главный южный конец который теперь был в константинополе таким образом черное море стало играть более важную роль в русской торговле чем каспийское тем не менее русские продолжали отчаянно охранять путь на каспий и именно с этой точки зрения мы наилучшим образом можем понять заинтересованность русских князей 10 и 11 столетий в тму такане и важность этого города в русской истории раннего киевского периода. В конце XI века дорога на Азовское и Каспийское моря была перекрыта половцами, которые с этого момента, в периоды перемирий, служили посредниками между Русью и Востоком. Сходную роль играли волжские булгары. Существенные перемены, которые произошли, средиземноморской торговли после первого крестового похода 1096-1099 годы. Подорвали византийскую и русскую черноморскую торговлю, а разграбление Константинополя рыцарями во время четвёртого крестового похода 1204 год означало полный конец киевской черноморской торговли. Однако развитие в 12 столетии сухопутной торговли между Киевом и Центральной Европой в определенной мере смягчило неприятные последствия потери византийских рынков. На Балтике торговля продолжала расти, а с ней и значение северных русских городов республик Новгорода и Пскова. Существовал также сухопутный торговый путь из Германии в эти города. Бременские купцы пользовались им в середине XII века. Обзор основных товаров русского импорта и экспорта удобнее всего проводить по регионам. В Византию в X веке русские экспортировали меха, мед, воск и рабов. Не совсем ясна ситуация 11 и 12 веков. Рабы-христиане более не продавались русскими за пределы страны. А продавались ли грекам рабы-язычники, такие как половецкие военнопленные, мы не знаем. Но хорошо известно, что половцы продавали заморским купцам русских пленных как рабов. Весьма вероятно, что в XII веке Русь экспортировала в Византийскую империю зерно. Из Византии в течение этих трех столетий на Русь импортировали в основном вина, шелка и предметы искусства, такие как иконы и ювелирные украшения, а также фрукты и изделия из стекла. В страны Востока Русь продавала меха, мед, воск клыки и моржей, и, по крайней мере, в отдельные периоды, шерстяное сукно и льняное полотно. А покупали там специи, драгоценные камни, шелковые и сатиновые ткани, а также оружие дамасской стали и лошадей. Следует отметить, что некоторые товары, закупаемые русскими у восточных купцов, такие как ювелирные камни, специи, ковры и тому подобное, шли через Новгород в Западную Европу. В X и 11 XI веках византийские товары, особенно шелковые ткани, также поступали в Северную Европу через Балтику. Новгородская торговля таким образом частично была транзитной. Другая особенность балтийской торговли – состояло в том, что близкие категории товаров в разных случаях экспортировались или импортировались в зависимости от ситуации на международном рынке.